Было совершенно ясно, что непосредственно личное играло тут существенную, даже большую роль, чем духовное, каковое, к тому же, в обоих случаях могло быть замечено и оценено лишь в общих чертах, чисто инстинктивно и подсознательно. Но вправе ли я, мужчина, чье сердце и ум давно уже... По моему собственному признанию, покорены холодностью и загадочной замкнутостью Адрианова бытия, вправили я хоть сколько-нибудь иронизировать над очарованием, которым обладали его одиночество, неординарность его быта в глазах этих женщин. Некиди, суетливая, вечно краснеющая, ежеминутно сгорающая со стыда о лет тридцати, которая, когда говорила и слушала, напряженно-приветливо мигала глазами за стеклами пенсне и, кивая головой, морщила нос, Некиди в одной из поездок Адриана в город случайно очутилась рядом с ним на передней площадке трамвая и, обнаружив это, опрометью порхнула через полный вагон на заднюю, Откуда, однако, после нескольких мгновений замешательства, вернулась на прежнее место, чтобы заговорить с ним, назвать его по фамилии, краснее и бледнее, сообщить ему свою, прибавить что-то о своих обстоятельствах и сказать, что боготворит его музыку? Все это он с благодарностью принял к сведению. Оттуда и пошло их знакомство» которая Мэтта завела не для того, чтобы бросить его на произвол судьбы. Она закрепила его через несколько дней, явившись поклонницей с цветами пфейферинг, и затем постоянно его поддерживала в открытом, подхлестываемом обоюдной ревностью соревновании с розенштиль, которая приступила к делу иначе то была костлявая еврейка, примерно того же возраста, что и некиди, с непослушно курчавыми волосами и карими глазами, исполненными вековой грусти о том, что тщерь Сиона поругана, а ее народ подобен беззащитному стаду. Энергичная деловая женщина на грубом поприще, ибо в фабрике колбасных кишок, несомненно, есть что-то грубое, Она имела элегическую привычку в устной речи начинать каждую фразу с «Ах!», «Ах, да», «Ах, нет», «Ах, поверьте», «Ах, разумеется», «Ах, завтра я еду в Нюрнберг», — говорила она низким, резким и хриплым голосом, и даже когда ее спрашивали, как вы поживаете, отвечала «Ах, ничего». Писала она совсем по-другому. И писать она, кстати, очень любила, ибо Кунигунда была не только очень музыкальна, как почти все евреи, но, хотя и не так уж много читала, отличалась от среднего немца и даже от большинства ученых куда более чистым и бережным отношением к немецкому языку и знакомство с Адрианом, которое она на свой страх и риск всегда называла «дружбой» впрочем, разве в конце концов это действительно не было чем-то вроде дружбы, завязала с помощью превосходного письма, длинного, хорошо написанного, не то чтобы потрясающего по содержанию, но выдержанного в стиле лучших образцов старой гуманистической Германии, свидетельство преданности, которое в какой-то мере поразило адресата, и на которые в силу его несомненных литературных достоинств никак нельзя было не откликнуться. Но и впоследствии, отнюдь не в ущерб своим многочисленным личным визитам, она часто писала ему в «Пфейпферинг» обстоятельно, несколько беспредметно, по существу, не так уж содержательно, но лингвистически, добросовестно, аккуратно и удобочитаемо читаемо. Кстати, Не от руки, а на своей конторской пишущей машинке с коммерческим условным знаком вместо «и», выражая поклонение, объяснить и мотивировать которое она либо стеснялась, либо не умела. То было именно поклонение инстинктивные, сохраняющие многолетнюю верность, поклонение и преданность, за которые совершенно независимо от своих прочих ценных качеств, эта чудесная женщина заслуживала самого серьезного уважения. Я, по крайней мере, так к ней и относился, стараясь платить тем же внутренним признанием и суетливые некеды, хотя Адриан, со свойственной ему невнимательностью, только терпел ухаживание и приношение этих поклонниц. Да и так ли уж отличалась их доля от моей? То, что я стремился быть доброжелательным к ним, в то время как они самым примитивным образом не выносили друг друга и при встречах обменивались ядовитыми взглядами, несомненно, делает мне честь, ибо в известном смысле Я принадлежал к их компании и вполне мог бы разозлиться на второсортную стародевическую копию моего собственного отношения к Адриану. Так вот, эти женщины, являясь всегда с полными руками, приносили ему в голодные годы, кроме основных продовольственных припасов, продукты, доступные только обеспеченным людям и добываемые из-под полы, Сахар, чай, кофе, шоколад, печенье, варенье, табак для самодельных папирос. Так что он мог еще делиться этим со мной, Шильдкнапом и неизменно доверчивым к нему Руди Швертфегером, И мы между собой часто поминали добром преданных женщин. Что касается табака, папирос, то Адриан отказывался от них только по необходимости то есть в дни, когда на него, словно тяжкая морская болезнь, нападала мигрень, и он лежал в затемненной комнате, что случалось два 3 раза в месяц. А вообще он не мог обходиться без этого тонизирующего средства, которому пристрастился уже поздно только в Лейпциге. И уж особенно во время работы — за который, по его уверению, долго не засиделся бы, если бы то и дело не скручивал папирос и не затягивался подкрепляющим дымом. А работы в ту пору, когда я вернулся к штатской жизни, он был очень поглощен. По-моему, однако, не из-за тогдашнего ее объекта, сценок из Геста Романору, или не только из-за него, но еще и потому, что хотел разделаться с ним и прислушаться к новым, заявлявшим о себе запросам своего гения. На горизонте, я в этом уверен уже тогда, а, возможно, и с самого начала войны, явившейся для такого провидца, как он, великой вехой, рубежом нового бурного полного ломки, полного диких авантюр и страданий исторического периода, На горизонте его творческой жизни уже маячил апокалипсис с картинками, произведение, которое дало этой жизни головокружительный взлет, и до которого, так по крайней мере видится ее процесс мне, он коротал время ожидания за гениальными кукольными гротесками».